Армянское царство Келикеи. Коронация Левона II состоялась 6 января 1198 года в День святого богоявления в городе Тарси католикосом Грикором VI хлавуни. Левон II укрепил старые и создал новые ведомства центрального управления и штаб придворных. Высшей судебной инстанцией являлся Верховный или Царский суд, возглавляемый князем князей. Титулатура была заимствована у византийцев и франков. Царскую канцелярию возглавлял джанцлер, канцлер. Документы составлялись на армянском, а также в случае необходимости на латинском, французском и итальянском языках. Военное дело возглавлял спарапет Гунстабль, заместителем которого в военном деле и заведующим царским конюшнями являлся Мараджахт, маршал. Царским двором управлял Синиджал, Синишаль, а гардеробом Джамблайн, Шамбилан. Ливун II особое внимание уделял укреплению военного дела в государстве которое довольно часто было вынуждено отражать нападение окружающих вражеских сил. И поэтому должно было постоянно совершенствовать как военную технику, так и строить фортификационные сооружения. По всей стране были построены сотни крепостей и укреплений. Армянский военно-морской флот базировался в портах Киликии. Сухопутные вооруженные силы Киликийского царства состояли из царской армии, 12 тысяч конницы, 50 тысяч пехоты и военных контингентов вассальных князей. Во время всеобщей мобилизации численность вооруженных сил армянского царства Киликии достигала 80-100 тысяч. В экономической сфере Левон II Уделял внимание участию Киликеи в международной торговле, исходя из ключевой позиции страны на сухопутных и морских торговых путях между Западом и Востоком. Царь особенно поощрял торговлю с европейскими портами и городами. Значительные привилегии были даны купцам из Генуи, Венеции, Монпелье и другим. Найденные далеко за пределами страны киликийские монеты свидетельствуют о широких международных торговых связях киликийского армянского царства. В начале XIII века войска иконийского султаната несколько раз вторгались в Киликию. Левон II успешно отразил нашествие как иконийских сельджуков, так и алепского эмира. Однако в 1216 году, когда сельджуки вновь вторглись в Киликию, Левон II был вынужден принять тяжелые условия перемирия, предложенные султаном. Перед смертью 2 мая 1219 года Левон II провозгласил свою несовершеннолетнюю дочь Изабеллу царицей, Забел, действительным правителем страны. Был регент государства Павел Константин. По решению князей Киликии, Изабелла вышла замуж за Филиппа, сына Боимунда IV, правителя Антиохии. Впоследствии Филипп нарушил условия договоренности с князьями, следовая традициям армянской церкви сохранять княжеский правопорядок, и был изгнан из Киликии. Константин вскоре женил своего сына Хетума на царевне Изабелле. С этого времени политические процессы вошли в русло интеграции царской династии Рубенян и княжеской фамилии хетумян ошинян центром которой была крепость Ламброн. Их семейственностью прекращалось соперничество между двумя главными армянскими княжескими родами Киликии. Хайтум I проявил себя выдающимся политическим деятелем, полководцем и дипломатом. В первую очередь он укрепил царскую власть в стране. Он назначил своих братьев на высшие должности государства. Сэмбата с парапетом, Кунстабль, Левона Мараджахта. В стране были созданы благоприятные условия для развития экономической и культурной жизни. Хайтум I использовал также и внешнеполитическую ситуацию для укрепления армянской государственности в Киликии. После поражения румских сельджуков от монголов в битве при Чманкатуке, Хайтум I отправил посольство к монгольскому военачальнику Бачу, с которым была достигнута договоренность о заключении союзнического договора. Предварительно в Арду. Гуюк-хану отправился в Сэмбат гунстабль которому был оказан почетный прием, и он вернулся с охранными грамотами. Хэтун-первый отправился в Каракорум в 1254 году, где с Мангу-ханом заключил союзнический договор, согласно которому киликийские войска должны были выставлять вспомогательные войска монголам которые, в свою очередь, обязывались помогать Киликии против внешних врагов. Благодаря этому договору Киликия не только не подверглась монгольским нашествиям, но и в военных действиях в борьбе с иконистским султаном получила некоторый перевес. Тем не менее, после неудачных походов монголов в Сирию, мамилюки египетского султаната вторглись к Киликию, причинив ей значительный урон. Сын Хетума I, Левон III, царствовал в период ослабления монгольского централизованного государства и усиления натиска мамилюков. Несмотря на героическое сопротивление армян, возглавляемых с парапетом Самбатом, мамилюки, опустошая страну, достигли крепости Ромкла, защитники которого храбро оборонялись. Тяжелыми были последствия вторжения туркмен по приказу египетского султана. Они захватили и разграбили аяс, Однако при отходе из Киликеи были разгромлены армянским войском. С целью предотвращения вторжения мамилюков Левон III на тяжелых условиях заключил с ними договор, сроком на 10 лет. При Хайтуме II сыне Ливона III, нарушив договор, мамилюки в 1292 году захватили ром -Клу. Находившийся здесь престол армянского католикоса был перенесен в СИС. С этого времени на царском престоле сменяют друг друга братья Хайтума II. В 1303 году Монголы во главе с Газанханом в Сирии понесли крупное поражение от войск мамилюков, которые в 1305 году достигли Тарса, крабя и разоряя окружающие территории. Однако последние около Аяса были разгромлены армянскими силами. Египетский султан был вынужден заключить мир с Киликийской Арменией. Новый Келикийский царь Левон IV, племянник Хайтума II, шел необходимым обратиться к европейским государствам за помощью. Папа Римский, Климент V побуждал армян принять католичество, взамен обещая оказать помощь. Армяне так и не дождались помощи, а после церковных соборов Сисе и Адане, когда было решено одобрить Унию с Римом, Началась борьба между ее сторонниками и противниками, переросшая в политическую конфронтацию между отдельными княжескими группировками, включая окружение царя Ошина и его преемников. Духовенство Великой Армении безоговорочно было против унии. В 20 30 годах XIV -го века Киликия вновь подверглась нашествиям мамилюков. После сына Ошина Левона пятого Хетумяна цари Киликии, за некоторым исключением, были представителями династии Лузынян, связанной родственными узами с Кипрским королевством. Квидон Лузынян был католиком и проводил политику унии с католической церковью. С этого времени участились вторжения мамилюков и туркмен. Со всеми погубными последствиями. Неспособность Гвидона возглавить борьбу против агрессоров и его упорство в вопросе навязывания армянами Унии вызвали негодование армянских князей, которые его убили. При Константине IV временно были освобождены аяс александрета однако мамилюки вновь вторглись в Киликию. И наряду с этими городами захватили Тарсон и Адану в равнинной Киликии. В 1361 году в Сисе был созван церковный собор, который осудил унию, а все решения, связанные с ней, были объявлены недействительными. Армяно-кипрские силы приступили к освобождению равнинной Киликии. Однако после освобождения Александреты и Адалии военные действия были прекращены ввиду политического курса Константина V, направленного на сохранение мира с мамилюками Египта. Вследствие неприятия его курса в стране, он был убит. Последним царем Киликии был Левон VI Лузынян. В период его царствования власть армянского царства Киликии Ограничилась регионом городов Сис, Аназарба и сопредельных территорий с несколькими крепостями. Окончательный удар по царству был нанесен мамилюками. 16 апреля 1375 года они захватили Сис. Царь Левун VI и его жена Маргарет и двое детей были взяты в плен. После того, как Левон VI отказался стать вероотступником, его вместе с семьей перевели в Каир, где его жена и дети умерли в тюрьме. В 1382 году при посредничестве короля Кастилии Ливон VI прибывает в Европу. Он участвует в англо-французских мирных переговорах в этот период Столетней войны. Левон VI надеялся, что с установлением мира возможно будет организовать новый крестовый поход, чтобы освободить Киликию от мусульман. Однако английский король Ричард II сам был занят спорами со своими баронами. Ливон VI последний период своей жизни провел в Париже, где и скончался в 1393 году. Киликия даже после падения армянского царства оставалась одним из очагов освободительной борьбы армянского народа.